Второе. Вниманию профессора Баланже. Девять уголовных дел, не раскрытых до сегодняшнего дня, могли быть основаны на французских или иностранных детективных романах. Они касаются шести женщин, двоих мужчин и одного ребенка и произошли менее десяти лет назад. Бригада уголовной полиции ищет максимально точные совпадения с текстом романов, которые могли послужить образцами. Дело первое. 13 октября 1995 Париж. Чернокожая женщина, 36 лет, найдена расчлененной в собственной ванне. Необъясненные детали. После расчленения тело жертвы было одето в мужскую одежду. Дело второе. 16 мая 1996-го. Фонтебло. Камивеежор, 38 лет, убит выстрелом в голову в лесу Фонтебло. Необъясненные детали. Первое. Редкость использованного оружия. Кольт Вудсмен, 22. Второе. Одежда жертвы ему не принадлежала. Дело третье. 24 марта 1998. Париж. Беременные женщине 35 лет вспороли живот в пакгаузе. Необъясненные детали. У ног жертвы, сироты, выросшей в государственном приюте, обнаружен похоронный венок с надписью «Моим дорогим родителям». Дело четвертое. 27 сентября 1998. Мезон Альфор. Мужчина 48 лет скончавшийся от сердечного приступа, найден в сточной канаве гаража. Необъясненные детали. Первое. Жертву провизора из Дуэ три независимых свидетеля видели на его рабочем месте в предполагаемый день и час его смерти. Второе. Смерть наступила за три дня до его перевозки в гараж, где было обнаружено тело. Дело пятое. 24 декабря 1999 Костельно, 65 Девочка 9 лет была найдена повешенной на вишне в саду, удаленном на 30 километров от ее дома. Необъясненные детали: Пупок юной жертвы был вырезан куттером до повешения. Примечание: Куттер. «Нож для измельчения мяса и изготовления фарша». Конец примечания. Дело шестое. 4 февраля 2000-го. Лиль. Смерть от гипотермии женщины 47 лет без определенного места жительства. Необъясненные детали. Ее тело было обнаружено в действующем морозильном шкафу, заброшенной скотобойни электропитание к которому было подведено от уличного фонаря. Дело седьмое. 24 августа 2000 Париж. Обнаженное тело задушенной молодой женщины извлечено из черпака механизма для чистки речного дна на берегу канала Урк. Необъясненные детали. На жертве было ложное родимое пятно на внутренней стороне левого бедра, нанесенные несмываемыми чернилами. Второе, свежий ил, извлеченный из канала, частично покрывал тело жертвы, хотя механизм в последнее время не использовался. Дело восьмое. 4 мая 2001 го Клермон Ферран. Женщина 71 года, вдова, бездетная, убита двумя пулями в сердце. Необъясненные детали. Убийство совершено и тело найдено в машине марки «Рено» 1987 года, которая числилась уничтоженной за 6 лет до убийства. Дело 9. 8 ноября 2002. «Ля боль». Женщина 24 лет. Задушена. Необъясненные детали. Тело жертвы в городской одежде, найденное на пляже, было покрыто сухим льдом из промышленного огнетушителя».